Свидание 4. Глава 16. Пара дней спустя. Ангелина. Жить без эмоций и чувств, как оказалось, не так уж и плохо. Наоборот, разум прояснился, и теперь я чётко могла планировать своё будущее, не отвлекаясь на душевные терзания. Холодный рассудок и строгий расчёт. Идеально. Предельно внимательно на парах. сосредоточена при написании статей для журнала, уравновешенно в общении с фиктивным женихом. Жизнь вернулась в привычное русло, а лодка, раскачанная Виленом, теперь вновь спокойно движется к поставленной цели. К слову, после неприятного разговора, если то недоразумение вообще можно так назвать, мы больше не виделись. Занятий по истории языка на нашем потоке у него до конца недели не было, так что шансы случайно пересечься с ним, к счастью, сводились к нулю. Заставив себя выбросить из головы остатки мыслей о Вилене, направилась вместе с Крис к главному зданию университета. «Сегодня пятница, а значит, по новому маминому графику я должна забрать Георгия с занятия по английскому и вместе с ним отправиться домой». а на выходных придётся сыграть роль примерной дочери и идеальной невесты. Не думаю, что справлюсь на отлично, но зачёт получить должна». Крис что-то щебетала, и её словесный поток сложно было остановить, поэтому в какое-то мгновение я просто мысленно отключилась, стараясь не вникать в рассказ блондинки. «Я прекрасно знала свою подругу». Если информация действительно важная, то она сделает всё возможное, чтобы донести её до меня. А пустой трёп меня мало интересовал. Поэтому пока что я могла расслабиться. «О, посмотри-ка! Наш красавчик с ректором что-то перетирает!» Шипнула подруга и вдруг дёрнула меня за рукав, притягивая к себе. «Они общаются, будто старые знакомые!» и ткнула длинным акриловым ноготочком куда-то вдаль. Не сразу осознала, о ком она говорила, но, внимательно посмотрев в указанном направлении, ощутила целую гамму противоречивых чувств. Сначала захотелось отругать её за красавчика, а потом и вовсе сбежать, куда глаза глядят. У фигурных кованых ворот университета непринуждённо беседовали Ярослав Геннадьевич Астахов, наш ректор, и «Велен! Просто он коммуникабельный!» Задумчиво протянула я и быстро попрощалась с Крис, которая скептически хмыкнув, направилась к автобусной остановке. Велен с ректором стояли чётко напротив главных ворот, поэтому попасть в университет в обход них я никак не могла. Одно радовало, они были настолько увлечены беседой, что даже не смотрели в мою сторону. Планировала прошмыгнуть мимо, чтобы даже здороваться не пришлось. Сделала глубокий вдох и, затаив дыхание, бодро зашагала к воротам универа. «Бросаете нас, Велен Сергеевич!» — Донесся до меня доброжелательный голос ректора, но почему-то я заметила оттенки сарказма и ехидства в его тоне, что обычно было не свойственно строгому руководителю. «Доработаю, пока их преподаватель из отпуска не вернётся, и потом уеду». Равнодушный ответ Вилена словно сжал моё горло в тиске. «Он хочет уехать из России? Опять?» «Впрочем, разве стоит этому удивляться?» «Безответственный, взбалмошный, несерьёзный тип. Он чисто физически не сможет долго усидеть на одном месте, иначе взорвётся». «Ну а мне должно быть всё равно, правильно?» Неважно, что планирует делать Велен и куда держит путь. Главное, чтобы он убрался быстрее из моей жизни». Ускорила шаг, надеясь остаться незамеченной и затеряться в толпе студентов. Но ниндзя из меня вышел неважный. Максимум панда-кунг-фу. Поравнявшись с Веленом, который стоял ко мне боком, я неожиданно угодила каблуком в щель, между тротуарными плитками и вновь подвернула многострадальную ногу, которая ещё после свидания с Яшей противно ныла. Не сдержав себя, звонко ойкнула, теряя равновесие от боли, но тут же почувствовала крепкую хватку на своём предплечье, которая не позволила мне упасть. Сложилось впечатление, что Велен сделал это на автомате, сначала поймал, а только потом взглянул, кого именно. Уверена, результат ему не понравился. Судя по его мрачному выражению лица, он скорее бы добил меня, чем спасал. На секунду встретилась с ним взглядом и тут же высвободила руку. Смущённо закашлившись, сделала пару шагов, увеличивая расстояние между мной и Виленом. «Добрый день, Ярослав Геннадьевич». Растерянно обратилась к ректору, а потом, спохватившись, добавила «Вилен Сергеевич». Но посмотреть на него ещё раз не решилась. Астахов, изогнув бровь, внимательно просканировал сначала меня, а потом и Велена. На его лице мелькнула тень улыбки, но была поспешно стёрта и сменилась строгой маской. Наверное, мне просто показалось, ведь наш ректор слыл суровым и взыскательным педагогом. Посеребрённые сединой виски, прищуренные голубые глаза, скрытые под очками для зрения, морщины на благородном лице круглой формы, плотное, но при этом явно натренированное тело, облачённое в строгий костюм, и обязательно галстук в любое время года, а также бессменный портфель. Образ Астахова был целостным и не оставлял ни единого сомнения в том, что перед нами умный, интеллигентный человек. «Извините!» — пролепетала я и, резко развернувшись, застучала каблуками по плитке, превозмогая неприятную боль. За спиной услышала не то кашель ректора, не то сдавленный смешок, но оглянуться не решилась. Скорее всего, опять показалось. Все мои попытки взять мысли и эмоции под контроль и вернуть себе равнодушный облик рассыпались в пух и прах. Как всё-таки сложно бороться с самой собой. Но я обязательно научусь, потому что нет иного выхода. Когда велен исчезнет, станет легче. Прекратила жалеть себя, как только увидела брата. Георгий вышел из здания университета раньше положенного времени, что уже заставило меня напрячься. Да и выглядел он весьма подавленным и уставшим. Сегодня у него состоялось первое занятие светила английского языка» лучшего преподавателя нашего университета Жанны Михайловны Абрамовой. Скольких трудов маме стоило договориться, чтобы именно она взяла простого школьника на обучение? Я пыталась убедить её, что не стоит перегружать второклассника университетской программой, но родительница, как обычно, была непреклонна. Утверждала, что это последний шанс, ведь занятия с предыдущими репетиторами результата не принесли. Георгий ненавидел английский язык и абсолютно ничего не запоминал. Уроки проходили впустую, а вместе с ними в бездну летели и деньги. И всё же в очередной раз я оказалась права. Идея с гениальным педагогом, видимо, потерпела фиаско. Сейчас брат был разбитым, расстроенным, а на его глазах блестели слёзы. «Всё прошло плохо», — шепнула я, а мальчик кивнул обречённо. «Что сказала Жанна Михайловна?» «Сказала, что я бесперспективный ученик, и она откажется от занятий со мной», — схлипнул Георгий, но я знала, что его волновала не отмена занятий, а, возможная ярость матери. «Ненавижу этот английский», — обиженно топнул ногой. Присела перед братом на корточке и обхватила его за плечи, всматриваясь в грустные карие глаза. Улыбнулась, пытаясь приободрить Георгия, ведь понимала и разделяла его чувства. «С мамой я сама поговорю, хорошо?» По-доброму сказала и тут же обняла брата. «А ты не реви, бесперспективняк мой любимый!» Хихикнула, намеренно отвлекая его от переживаний. Георгий принял обиженный вид и хотел сказать мне что-то в ответ. Но вдруг его взгляд скользнул за мою спину, а в глазах сразу заплясали радостные искорки. Недоуменно оглянулась и поспешно поднялась на ноги. Взяла брата за руку, собираясь быстрее покинуть с ним территорию университета, но... Вилли! Радостно воскликнул Георгий и, высвободив ладонь, рванул к мужчине, который как раз направлялся в университет. Достигнув его в пару прыжков, брат замер нерешительно. Остановился и Велен, спрятав руки в карманы и стреляя хмурым взглядом в мою сторону. «Ты приехал к Лине?» — смело поинтересовался мальчик. «Давно пора!» «Надо было тебе тогда не только наш город, а и полный адрес сказать», — хмыкнул задумчиво. «Нет», — сурово прервала его, подходя ближе. «Вилен Сергеевич здесь по своим делам, и сейчас он торопится». Тихо, но строго добавила, каждой клеточкой ощущая на себе тяжёлый взор мужчины. «Идём, Георгий», — протянула руку, но брат не спешил меня слушаться. Он с недоумением и огорчением всмотрелся в моё мрачное лицо, после чего перевёл внимание на Велена, что был чернее тучи, и вздохнул. В свою очередь, блондин ещё буквально пару секунд простоял истуканом, словно вёл какую-то внутреннюю борьбу. Честно говоря, я приготовилась к тому, что он просто попрощается или вовсе уйдёт молча, а я как-нибудь объясню Георгию ситуацию. и это стало бы лучшим из всех возможных исходов. Однако то, что произошло в следующее мгновение, повергло меня в состояние шока. С замиранием сердца наблюдала, как Вилен вдруг наклонился к моему брату и, улыбаясь искренне, поприветствовал его мудрёным, только им двоим известным рукопожатием. Совсем как тогда, в прошлой жизни. «Привет, боец!» Голосом прежнего Велена произнёс он, и внутри меня мгновенно разлилось тепло. «Как твоё ничего?» — хлопнул мальчика по плечу, словно давнего друга. «Плохо», — начал жаловаться Георгий по сути чужому человеку. «Жаба Михайловна назвала меня бесперс, бесперс, бесперспективным». На этот раз он, торопясь, не сразу выговорил последнее слово. «Георгий, выбирай выражение и не зови её так!» пристыдила брата, но тот лишь пожал плечами и опять перевёл всё своё внимание на Велена. Стоило лишь появиться на горизонте этому несносному блондину, как Георгий изменился на глазах, став дерзким, уверенным и... счастливым. «Ты имеешь в виду Абрамову, преподавателя по-английскому?» Вилен мгновенно догадался, о ком говорил брат. «И откуда он знал всех в университете? Без году неделя здесь работает. Коммуникабельный?» «Да, я ходил к ней на занятия», — не прекращал выдавать информацию Георгий, а я, не выдержав, шикнула на него. Велен медленно поднялся, сложил руки на груди и мрачно посмотрел на меня. Буквально пристрелил своим взглядом. «Вы там чокнулись совсем!» Еле слышно проговорил он, так что мне пришлось чуть ли не по губам читать. «Он же школьник!» Весомый довод, с которым я и сама была согласна. «Мама!» коротко бросила и виновато повела плечами. И педагог всё равно отказалась заниматься с ним, так что так что Изольда Генриховна найдёт нового мучителя. Ядовито выплюнул Велен и отвернулся от меня, будто не видел смысла в продолжении нашей беседы. Некоторое время изучал моего брата, словно принимая какое-то важное решение. А я поймала себя на мысли, что, пользуясь моментом, рассматривала этого странного мужчину, в котором будто сражались насмерть две противоположные личности. В каждом движении и взгляде я пыталась разглядеть моего прежнего Велена, но стоило лишь промелькнуть хотя бы маленькой надежде, как она тут же испарялась. Мужчина будто намеренно покрывался бронёй и прятал лицо под непроницаемой маской. В общем так, «С понедельника Георгий занимается со мной», — заявил он вдруг, а я отрицательно замотала головой. «В университете я договорюсь, это не проблема», — продолжу удивлять меня. Тем временем Георгий подпрыгнул на месте и с возгласом «Ура!» подбежал к Велену, обнимая его. «Георгий, веди себя прилично!» одернула брата, а потом с негодованием уставилась на блондина. «Нет, Вилен, это исключено. Если мама узнает, она на уши весь университет поставит», пригрозила ему строго, но он и бровью не повел. «У тебя будут проблемы!» Моя последняя попытка убедить его разбилась вдребезги. «Серьезно?» Усмехнулся с каким-то недобрым огоньком в глазах. «Хотел бы я посмотреть на это». «Тебе не понравится», — ядовито шикнула я, лишь бы стереть эту самодовольную улыбку с его лица. «Звучит, как вызов. Мотивирует». Ещё и подмигнул так нагло. «Так, Гоша, что с тобой делать теперь?» перевел внимание на брата, игнорируя мое возмущение. «Не называй его так!» — рявкнула сердито. «А мне нравится!» — пожал плечами Георгий и расплылся в широкой улыбке, глядя на Вилена и ища в нем поддержки. «Георгий!» — грозно посмотрела на него, но сегодня брат был сам не свой. Пропустив мимо ушей мое замечание, Взял Вилена за руку, словно близкого родственника, и охотно пошёл за ним к университетским воротам. Ахнула, на секунду потеряв дар речи, а потом ошеломлённо пролепетала им след. «Куда?» «Стресс заедать», — оглянувшись, бросила мне Велен, после чего тепло подмигнул счастливому Георгию. В душе боролись смешанные чувства. Я была возмущена, обескуражена поведением Велена и в то же время тронута его отношением к постороннему, по сути, мальчику. Я почти забыла, что он может быть таким добрым и внимательным. Пока я стояла в растерянности, не зная, как поступить, они вдвоём удалились на внушительное расстояние. Что себе позволяет этот невозможный мужчина? Сначала забрал и растоптал моё сердце, а теперь за брата принялся. Недовольно фыркнув, помчалась за ними. Поравнявшись с Веленом, собралась высказать ему всё, что думаю, но моя больная нога дала о себе знать в самый неподходящий момент. И вместо того, чтобы схватить мужчину за локоть и остановить, я ощутила резкий импульс в лодыжке и рухнула прямиком в его объятия. Обжигающая мужская рука на моей талии, Долгий испытывающий взгляд, крепкие кубики пресса под ладонями, и я окончательно и бесповоротно потеряла связь с реальностью. Конечно, понимаю, что я красавчик, но падать к моим ногам второй раз за день — это рекорд. Обволакивающе нежно, однако с налётом ехидства протянул Велен. Заметила знакомый огонёк в его лазурных глазах, и словно вернулась на мгновение в прошлое к моему лукавому, ласковому мужчине. Но огонёк погас, так и не успев разгореться, а Вилен вновь помрачнел. Очнувшись и прогнав накатившие чувства, резко вырвалась из покоряющей тёплых рук и отступила назад. Но тут же поморщилась, потому что неприятно было наступать на ноющую ногу. Вилен, наблюдая моё состояние, протянул ладонь, предлагая поддержку. «Мне не нужна твоя помощь!» — вспыхнула я, перестав себя контролировать. «Ничего от тебя не нужно!» «Тише, Ангело... Кхм, Ангелина!» Остановил мой словесный поток и добавил внезапно строгим тоном. «Технически я твой преподаватель, а мы сейчас на территории университета». Его аргументы остудили мой пыл. «Поэтому давай спокойно, уйдём отсюда, а потом я выслушаю твои претензии. Может быть». Серьёзно посмотрел мне в глаза и, дождавшись слабого кивка, настойчиво взял меня за руку и вместе с Георгием увлёк за собой. Стоило нам приблизиться к машине Велена, как я вырвала свою ладонь из его цепкой ручища. Он посмотрел на меня укоризненно, словно на капризную девчонку, но промолчал. Вздохнув, повернулся к Георгию и улыбнулся ему, как ни в чём не бывало, а потом распахнул дверь автомобиля. "Запрыгивай", махнул головой, и брат сразу рванул в салон. Но я схватила мальчишку за рукав куртки, останавливая. "Георгий, ты не хочешь спросить моего разрешения?" Выпалила строго и чересчур дерзко, даже сама от себя не ожидала. «Ну, Лина, чего ты? Это же Велен!» Воскликнул Георгий таким тоном, будто привёл железный аргумент и не понимал, почему я оставалась непреклонна. «Ты ведёшь себя сейчас, как мама!» Обиженно надул губы. «Хоу, звучит как оскорбление!» Захохотал Велен, аккуратно отодвигая меня в сторону и помогая Георгию разместиться на заднем пассажирском сидении. Быстро закрыл за ним дверь, пока я не успела опомниться и возмутиться, а потом повернулся ко мне. Мы оказались лицом к лицу, и на мгновение я растерялась от такой неожиданной близости. Велен, мы не поедем с тобой», — попыталась произнести сурово, но стушевалась под насмешливым взглядом, и в итоге прозвучало тихо и... жалко. «Говори за себя! Гоша едет!» — качнул головой в сторону машины, а после невозмутимо прошёл мимо меня и направился к водительскому месту. «Ты! Уф!» — выдохнула я и сжала кулаки от бессилия. «Знаешь что? Это похищение!» Рявкнула в его широкую спину и демонстративно сложила руки на груди. Велен притормозил возле двери. Ехидно посмотрел на меня, изогнув бровь, и усмехнулся. «В ближайшее отделение полиции подбросить?» Внезапно выдал, и я не сразу поняла, что он имеет в виду. «Пока будешь заявление на меня писать, мы с Гошей как раз в кафе успеем». И скрылся в салоне автомобиля. Пару секунд возмущенно хватало ртом в воздух, хотя внутренне смирилась с тем, что все же придется пойти на поводу у Велена. Во-первых, стоит признать, он действительно хотел сделать как лучше и отвлечь Георгия от неудачного занятия, а во-вторых, если этот нахал вбил себе что-то в голову, противостоять ему было бессмысленно. Вздёрнув подбородок, гордо умостилась на переднем пассажирском сидении, будто сама так решила, а не Велен вынудил. На мужчину за рулём старалась не смотреть, чтобы не встречаться с его наверняка победным взглядом. И тихий смешок, явно адресованный мне, тоже проигнорировала. «Какой же он всё-таки несносный!» «Пристегнись, малявка!» Фривольно бросил Вилен, заводя двигатель. Георгий послушался незамедлительно, потянул ремень безопасности и следом произвёл характерный щелчок. «Тебя это вообще-то тоже касается!» Блондин скользнул по мне прищуренным взглядом. «Так игриво и нахально, словно мы снова вместе! Впрочем, разве мы были когда-нибудь по-настоящему вместе? Кроме единственной ночи в Таиланде!» Хмуро свела брови и стиснула губы, всем своим видом намекая, что не намерена вестись на его игры. Рваными и немного неуклюжими движениями пристегнулась, вызывая очередную усмешку Велена, и тут же отвернулась к боковому окну, созерцая по-осеннему унылый городской пейзаж так, будто это настоящее произведение искусства. Только бы не смотреть на нахального блондина, не тонуть в его глазах и не ощущать это жгучее желание прикоснуться к нему, обнять, поцеловать, потерять себя в его руках. «Ненавижу!» — раздраженно фыркнула себе под нос, злясь не то на Вилена, не то на саму себя, за то, что не могу даже изобразить равнодушие. Услышала тяжелый мужской вздох, но он тут же был заглушен, рёвом двигателя, который остался единственным звуком, нарушавшим тишину на протяжении всего нашего пути.